Миша подошел к комнате дяди Сени и прислушался. За дверью раздавались покашливание и шелест бумаги. Миша открыл дверь и, войдя в комнату, спросил. «Дядя Сеня, почему моряки носят кортики?» Дядя Сеня лежал на узкой смятой койке и читал. Он посмотрел на Мишу поверх пенсне и недоуменно ответил. «Какие моряки? Какие кортики?» «Как-то какие! Ведь только моряки носят кортики!» «Почему?» Миша уселся на стуле с твердым намерением не сходить до самого обеда. «Не знаю», — нетерпеливо ответил дядя Сеня. «Форма такая. Все у тебя?» Этот вопрос означал, что Мише надо убираться вон. И он просительно сказал, «Разрешите, я немного посижу. Я буду тихо-тихо. Только не мешай мне». Дядя Сеня снова углубился в книгу. Миша сидел, подложив под себя ладони. Маленькая комната у дяди Сени. Кровать, книжный шкаф. На письменном столе чернильница в виде пистолета. Если нажать курок, она открывается. Хорошо иметь такую чернильницу. Вот бы ребята в школе позавидовали. На стенах комнаты развешены картины и портреты. Вот Некрасов. На школьных вечерах Шурка Большой всегда декламирует Некрасова, выйдет на сцену и говорит «Кому на Руси жить хорошо?» Сочинение Некрасова. Как будто без него не знают, что это сочинил Некрасов. Ох, и задавала же этот Шурка. Рядом с портретом Некрасова картины не ждали. Каторжник неожиданно приходит домой. Все ошеломлены. Девочка, его дочь, удивленно повернула голову. Она, наверное, забыла своего отца. Вот его, Мишин отец уже не вернется. Он погиб на царской каторге, и Миша его не помнит. «Сколько книг у дяди Сени? В шкафу, на шкафу, под кроватью, на столе. А почитать ничего не даст. Как будто Миша не умеет обращаться с книгами. У него в Москве своя библиотека есть. Один мир приключений чего стоит?» Дядя Сеня продолжал читать, не обращая на Мишу никакого внимания. Когда Миша выходил из комнаты, Дядя даже не посмотрел на него. «Какая скука! Хоть бы обед поскорей, или варенье поспело бы. Уж пенки-то, наверное, ему достанутся». Миша подошел к окну. Большая зеленая муха с серыми крылышками то затихала, ползая по стеклу, то с громким жужжанием билась об него. Вот что! Нужно потренировать свою волю. Он будет смотреть на муху и заставить себя не трогать ее». Миша некоторое время следил за мухой. Вот разжужжалась. Так она, пожалуй, дедушку разбудит. Нет, он заставит себя поймать муху, но не убьет ее, а выпустит на улицу. Поймать муху на стекле проще простого. Раз — и она уже у него в кулаке. Он осторожно разжал кулак и вытащил муху за крылышко. Она билась, пытаясь вырваться. «Нет, не уйдешь». Миша открыл окно и задумался. «Жалко выпускать муху, только зря ловил ее. И вообще, мухи распространяют заразу». Он размышлял о том, заставить ли себя выпустить муху или наоборот, заставить себя убить ее, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял голову. Против окна стоял Генка и ухмылялся. «Здорово, Миша!» Здравствуй насторожно ответил Миша. — Много ты мух сегодня наловил? — Сколько надо, столько и наловил. — Почему на улицу не идешь? — Не хочу. — Врешь. — Не пускают. — Много ты знаешь. — Захочу и выйду. — Но захоти, захоти. — А я не хочу захотеть. — Не хочешь? — Генка рассмеялся. — Скажи, не можешь. — Не могу? — Не можешь. — Ах, так? Миша влез на подоконник, соскочил на улицу и очутился рядом с Генкой. «Что, съел?» Но Генка не успел ничего ответить. В окне появилась бабушка и крикнула. «Миша, домой, сейчас же!» «Бежим!» — прошептал Миша. Они помчались по улице, юркнули в проходной двор, забрались в Генкин сад и спрятались в шалаше.